Глава ч е т в е р т Мы решили, что ему лучше будет поселиться для начала в отеле, чтобы мы не смущали друг друга постоянным присутствием и имели пути к отступлению в случае, если один из нас все же разочаруется в другом. К тому же, несмотря на то, что мы уже так много знали друг о друге, мы все еще пребывали в конфетно-букетной стадии, и нам только предстояло наше первое свидание, а за ним и все остальное. Однако Фред почти не появлялся в своем номере, а на третий день вообще забрал свои вещи и переехал ко мне. Мы поняли, что оба нашли то, что искали. Если бы это произошло не со мной, я бы ни за что не поверила в такую историю. И все же это было реальностью. Его совсем не шокировала моя крохотная квартирка и примитивные бытовые условия. Домашний монстр под названием Колонка даже понравился ему. Он с радостью научился ее включать. Фред курил, но обещал бросить, как только я приму его предложение руки и сердца. Потому что для него важно, чтобы мать его будущего ребенка не подвергалась вредному воздействию дыма. Он часто заговаривал о ребенке. Я видела, что он по-настоящему готов стать отцом. Не просто потому, что он хочет детей, а потому, что он без ума от меня. Было здорово показывать ему Москву. Мы много фотографировались, сходили в Большой, посмотрели Красную площадь, зашли в магазин сувениров на Арбате и долго выбирали самую красивую матрешку. В итоге купили бело-голубую с серебряной росписью. «Она похожа на тебя», — сказал Фред, любуясь ею, как ребенок. Целый вечер он разбирал семейство матрешки и собирал снова. Взяв в руки самую маленькую, совсем крошечную матрешечку, он мечтательно сказал. «А вдруг у тебя внутри такая же?» Я засмеялась и бросила в него подушку. «Не все сразу, мистер. Для начала давай купим собаку. Я давно хотела собаку, но она мне пока была не по карману. Мы можем позволить себе собаку?» «Конечно. Какую ты хочешь?» «Синбернара. Маленького Бетховена». Я нетерпеливо захлопала в ладоши. Фред засмеялся, а потом серьезно сказал. Я обещаю, что когда ты прилетишь в Лондон, щенок будет ждать тебя дома, и он будет в ы л е т ы й Бетховен.